Маша и Миша Маша и Миша были первыми русскими детьми, встреченными мною в Америке. С их родителями я познакомилась, когда в одно из ноябрьских воскресеньев вышагивала по треку, вглядываясь в панораму неправдоподобно красивых гор его окружавших. На их вершинах уже лежал снег. Услышав русскую речь, обернулась и увидела молодую пару, оказавшуюся учеными из Пущино, вернее, бывшими учеными из Пущино. Семья недавно перебралась из Бостона, муж получил в Юте хорошую высокооплачиваемую позицию. Оба были несказанно рады, что уехали от плохо оплачиваемой работы, малосимпатичных соседей, неудачной школы. Оба упивались новой хорошей должностью Саши, купленным в Юте домом, красивой природой штата. Я сочувственно кивала, мне было невдомёк, что совсем скоро мы проделаем путь в прямо противоположном направлении, из Солт-Лейк-Сити в Бостон, и Бостон станет для нас таким же своим родным городом, как Москва и Анконы». Кущинские Наташи и Саша первыми окунули меня в проблему обучения русских детей за границей. Последняя волна эмиграции, в отличие от предыдущих, уже не бедствовала экономически и не стремилась к тому, чтобы ее дети поскорее адаптировались к американским условиям, забыли русский язык, сделали стопроцентными американцами. Родители, позднее я в большем масштабе наблюдала это явление в Бустоне, хотели сохранить русский язык своих отпрысков для внутрисемейного общения, а также в общекультурных целях. Сделать это без специальных усилий было непросто. Маша и Миша на нашем пробном уроке не могли связать двух слов по-русски. Желания заниматься этим ненужным в Америке языком у них тоже не было. До меня они посещали уроки некой учительницы истории. По словам Наташи, была она женщиной советской закалки, тёпл Бешатани вела группу из нескольких младших подростков по страницам советского учебника «История» «Великая Октябрьская революция», «Великая Отечественная война», «Великие стройки социализма» и так далее. Родителям, да и детям все это не слишком нравилось, но заменить историческую даму было некем. Так что наша встреча на треке была, как принято теперь говорить, судьбоносный самым важным для меня делом было увлечь брата и сестру преодолеть их нежелание заниматься русским каждое второе слово у них было американское чтобы убрать сов в английский язык стало взимать с детей штраф за произнесенное не русское слово в центр стола насыпала горсть медных монет пени и как только чужое слово слетало с энергичного машаного или вялого мишиного язычка я брала себе из кучки монетку штраф Детям это не нравилось, монетку хотел свернуть. Вернуть? Тогда больше ни одного словечка на американском. Иногда получалось. К сожалению, дети не были музыкальными, пением их было не приманить. А вот что пошло сразу, так это театр. Здесь оба развернулись на удивление, так что даже вялый, немного сонный Миша своими театральными способностями мог затмить быструю, хитренькую Машу. Начали с поговорок. Медведь в посудной лавке, мартышки на очки, крокодиловы слезы. Предлагалось сыграть ситуацию, но сначала, естественно, нужно было понять, что означают эти выражения, и научиться их использовать в речи. Так мы загорелись нашими театральными этюдами. Пришлось написать целую пьесу специально для моих маленьких актеров. Она называлась «Крокодил в солт сити и, восходя своими корнями к незабвенному крокодилу Корнея Чайковского, обыгрывала тогдашнюю политическую ситуацию в Америке. Страх перед исламским террором, крокодил которого играл мой взрослеющий сын Илюша в этой авантюрной истории, был никто иной, как у Сама Бен Ладен. В аэропорту его в прямом смысле разоблачали, стаскивали с него великолепные подаренные Ниной Богуславской, а ней после шерстяной зеленый шарф, обмотанный вокруг шеи головы. Маша, таможница, строго требовала открыть чемодан, а Миша, полицейский, торжественно извлекал из него две тяжелые гири-гранаты. Пьеса, показанная родителям, прошла на ура. После премьеры все три актера с большим воодушевлением уплетали куки и пили пепси. Наташа, мама детишек, была казацких кровей, родом из-под Ставрополя. Но, выйдя замуж за еврея, не имела ничего против еврейских праздников и обрядов. Помню, именно она пригласила нас отпраздновать Пурием с еврейской общиной города, где в активистках ходила мать ее мужа. Помню, что чувствовала себя на празднике сиро и неуютно. У шамана есть не могла, еврейских песен не знала. В который раз тогда подумала, что иудайка от меня намного дальше, чем христианство.